Глава 11. Вот теперь хватит. Я стояла и смотрела, как хоронят моего мужа. Огонь пылахал яркий, казалось, языки пламени порой достигают крыши замка, делают ночь яркой, как день. Но вскоре пламя поумерило свой пыл. От жара и дыма слезились глаза. Мне на руку, потому что плакать так и не получалось. А теперь я чуть больше походила на безутешную вдову. Церемония началась давно, но мне в силу состояния довелось стоять не 4 часа, как положено, а всего час. Но мне и этого хватило, чтобы известись и смертельно устать от бессмысленного взгляда в огонь. За этот вечер много людей, вся оставшаяся в замке знать подходили ко мне с оболезновениями, но я всех отсекала прочь. У меня был веский повод не желать разговоров по душам. Итак, теперь я вдовствующая герцогиня. Рядом несколько верных людей, И я понятия не имею, что мне делать дальше, потому что сейчас точно пойдёт армия желающих меня уничтожить. И это, если не считать того голоса, что я слышала на руднике. Зов зверя, говорила служительница. Проклятие, последствия сделки с древним демоном, и, возможно, я тоже им одержима. Я вдруг поймала себя на странной мысли: найти бы того разбойника и узнать у него всё. Он первый, кто почувствовал, что я здесь чужая. И может, только он сможет меня понять. Я объясню, что не виновата в том, за что он меня ненавидит. Почему-то казалось, именно он поймёт и подскажет. Элдже, теперь у него развязанные руки. Я больше не замужем, и он, возможно, продолжит добиваться моего расположения. Но после того страстного порыва в комнате были сомнения. Слишком влюблённый мужчина не всегда хорошо. Зато он будет хорошим щитом от чужих атак. А вот и сам страж. Я заметила боковым зрением его внушительный силуэт. Хотите, я провожу вас в замок? Нет, оставьте меня. Я не в силах была оторвать взгляд от танцующего, но уже затухающего огня. Ещё минут 10 и пламя стихнет. Эльд сложил руки на груди и молча замер, смирившись с моим настроением. Мы стояли так до тех пор, пока груб с телом герцога не сгорел дотла. Леди Ансель прошла вокруг, бормоча тихую молитву но весь шум сейчас сливался в монотонный гул. Слуги собрали прах из чаши, находящейся под кострищем, в высокую золочёную урну. Я отрешённо следила за происходящим. «Я не собираюсь умирать вслед за ним, Эльд», произнесла я, не поворачиваясь. Страж улыбнулся, я чувствовала его улыбку кожей. «Вы удивляете меня, госпожа, и счастлив слышать». Мы помолчали. Утром я хочу снова взять в руки меч. Как вам будет угодно, ваша светлость. Ты будешь учить меня. Как вам будет угодно, ваша светлость?» В голосе стража послышалась недоверчивая радость. Я последний раз посмотрела на угасающее пламя и отвернулась. «Доброй ночи, Эльд». «Доброй ночи, леди Найрин». Утром заглянула за Арина, молча принесла чёрный наряд. Я кивнула с трудом вспомнив после глубокого сна, в котором мне снилась моя уже подёрнутая туманом реальность, к чему этот траур. Ну да. Вчера похоронили моего мужа. Я развернула чёрную ткань и с удивлением заметила, что наряд по местной моде, а не пышное платье, как ей любила ледина Ирин. Юбка спереди была сделана с двумя длинными разрезами, под ней тонкой ткань штанов, короткий корсет со шнуровкой проходил под грудью и подчёркивал талию. Но всё это безобразие, по меркам знатных дам, скрывала длинная, расшитая чёрными шёлковыми нитями накидка, которую можно было стянуть ремнём. Зарина молча и сдержанно улыбнулась. Значит, её рук дело. Мы переглянулись, и я только сейчас поняла, что никто не потребует сидеть в заперти в покоях целый год, как я читала в исторических книгах. Хоть здесь мне должно было повезти. За завтраком я была молчалива, как подобает вдове. Хорошо избегать лишних разговоров. После завтрака меня уже ждал Эльд. При виде меня взглянул с настойчивым интересом в порядке или после случившегося. «Вы уверены, что хотите этого, ваша светлость?» коснулся он рукояти меча на поясе. «Сейчас это лучший способ ни о чём не думать». «Вы могли бы вернуться в родное имение, если пожелаете». «Если я вернусь, Эльд, то точно потеряю этот замок, И всё, чего достиг мой муж. Насколько я поняла, в столице королевства произошёл какой-то переворот, и в такое шаткое время лучше не делать дерзких движений. Кто знает, вдруг герцог был настолько кому-то неугоден и обзавёлся врагами, что меня, как его супругу, с радостью отправят на казнь. Лучше остаться здесь, поддерживать стабильность и делать вид, что всё у нас хорошо и замечательно. Ни проклятий, ни смертей, ни другой чертовщины. Король уже извещён, Что, мой супруг? Он что, Герцог мёртв? Ещё нет. Как вы знаете, после всех последних событий, переворота, его величество больше озабочен спокойствием в столице, чем событиями в дальних областях. Но мы должны отправить послание. Я бы хотела, чтобы некоторое время мы не торопились известить его. Поговорите с остальными гостями замка и слугами. Долговряд ли удастся? Но у меня будет хоть немного времени разобраться, как себя вести. Но ваша светлость, герцог не так давно пересекнул Королю на верность. Я боюсь, мы вынуждены ни в одном герцогстве не поддержат одинокую женщину во власти. К сожалению, госпожа, вы знаете порядки королевства. Едва ли новый монарх решится их изменить. Значит, интуиция меня не обманула, и лучше утаить пока весть. Я остановила его и замерла, глядя куда-то в район груди. Неловко подняла руку и с трепетом положила на крепкие мышцы. И дрожь моя была не такое уж поддельной. Ей-богу, когда перед тобой такая гора мышц и силы, которая только и ждёт малейшего знака, чтобы овладеть. Тем более, поэтому дайте мне время, Эльд. Не обвела пальцами застёжки на вороте рубахи. Я думаю, сейчас не стоит торопиться. Не прошу вас остаться на моей стороне иначе меня погубят. Надеюсь, хоть вам я могу довериться полностью. Полностью, госпожа, прошептал он. Я в вашей власти. Тогда мы должны выполнить наши обязательства по поставкам руды. Фраза выскочила прямо как из телевизионных новостей, чтобы успокоить трагаценного монарха. И расскажите, чего мне, по-вашему, теперь опасаться в первую очередь? У меня осталось слишком мало близких людей здесь. И вам. Вам я доверяю больше прочих, после того, на что вы были готовы ради возвращения меня к жизни. Вы завидная невеста снова, Ваша Светлость, сказала она прямо и посмотрела мне в глаза. Простите за эти слова, горе слишком свежо, но боюсь, сышка многие захотят заплатить богатыми сторождения за ваш счёт. Вам стоит опасаться наплыва воздыхателей, если не случится никакой беды. Криво усмехнулся он. Голос Эльда звучал ровно, но я видела, что ему больно так говорить. По всему выходит, что его происхождение не даёт ему особых надежд на будущее возле меня. Я всего лишь вдова вы по прежнему герцогиня, и если однажды у вас родится наследник, он тоже получит этот титул, замок и все земли вокруг. Что ж, это были важные подробности. Значит, всё не так плохо. Но Эльд продолжил. Мир не прост, ваша светлость, особенно сейчас. Я сделаю всё, чтобы защитить вас, но если говорить откровенно, опасаться можно многого. Не хочу вас тревожить после того, что случилось. Да тревожьте уже ради бога, лучше знать, откуда ждать удар. Говорите со мной откровенно, Эльд. Я должна знать. Вы без того знаете, как неустойчиво бывает власть правителей. 13 лет назад мир здесь изменился, когда вашему супругу было даровано право навести порядок в Киронии и избавить мир от предыдущего герцога. Но прошло ещё 13 лет, и никто не знает, чего ждать. Это можно перевести так: как свергли одного, так свергнут и другого, вернее, другую. Нечего надеяться на поддержку монархов, бери и делай всё сам. Мы вышли на ту же площадку, где сражались с мастером Альбертом. Боюсь, чтобы выступить на турнире, вам придётся тренироваться не меньше полугода. Многие местные девушки, способные сражаться, готовятся с юных лет. Напомни мне, для чего мой муж хотел устроить этот турнир? Эльд усмехнулся. Чтобы показать свою силу, чтобы собрать у себя лучших воинов окрестных земель и при этом доказать превосходство и влияние. Вот видишь, мне не нужно победить в турнире. Мне нужно сделать то, что планировал мой муж, и просто не ударить в грязь лицом. Просто выйти и удержать в руках меч хоть какое-то время. Пусть лучше местные увидят, что мне не чуждо их традиции. Даже взять клинок уже немало. Не так ли? Ну, конечно, хорошо бы научиться защищать себя от тех, кто бродит в сумрачных лесах и исчезает среди деревьев словно тень. Тех, кто приставляет к горлу клинок, Жаждет моей крови и хранит свои тайны. Я скинула длинную накидку, бросила на каменные ступени, где в тот раз сидели зрители Зиваки. Сейчас пока было пусто, и я вздохнула спокойно. Эльд остановился и невольно принялся разглядывать мой траурный наряд. Понимаю, наверное, это выглядит совсем странно, но пусть. Эльд. Встряхнула я его. Я готов. Он склонил голову и дёрнул уголком рта. Но вскоре мой учитель стал серьёзнее, заставил меня надеть защиту в виде кожаной безрукавки на завязках с металлическими вставками и взять в руки деревянный меч, несмотря на мои вялые возражения, что это издевательство. Давно я не выкладывалась по полной, как раньше на тренировках. И предвкушала, как наконец выкину на время всё из головы и почувствую в руках и ногах силу, а потом измотаюсь настолько, что не останется сил на беспокойство. Держите клинок крепче. «Вот так?» – показывал он. Я повторяла позу в точности, но Эльд не раз подходил и переставлял мне пальцы, поворачивал корпус и показывал, держа мою ладонь в своей, как делать замах. А потом он заставил меня бить, подставив под удары то в свой доспех, то повёрнутую боком деревяшку. Вообще-то ударить человека не так просто, как кажется, даже если он похож на непробиваемую скалу с мощным корпусом и невозмутимым лицом, а ещё дразнит и подначивает. «Сильнее, если хотите быть похожи на керанистскую деву. Вы должны бить без жалости. Бейте же, а не щекочите мой живот». Рассмеялся он, увидев мой свирепый взгляд. И я билась в сласть. За Тимура и его предательство. За этот чёртов мир. За бандита, что охотится за мной в лесах. За Кая, за насмешки местных. За проклятый голос неведомой твари в моей голове. Получайте все. И ты, насмешливая скала. За твою дурацкую любовь к той, кого больше нет. Я не хочу разбивать твое дурацкое сердце, но что ещё мне остаётся? В какой-то момент мне показалось, что моя чрезмерная страсть испугала стража. Может, достаточно ваша светлость. Увернулся он от моей попытки его достать. Эльд поднял свой деревянный меч, и я с такой силой обрушилась на него, что мой треснул пополам. Не разломался, но трещина пошла знатная. Вот теперь хватит. Выдохнула я.